Перед ними стоял воин в серебре, под его доспехами паладина скрывалось тело инсектоида, он носил красную накидку, выглядящую, словно шарф. Хотя воздух в комнате и был неподвижен, она все равно развивалась, словно под дуновениями ветра. Однако Мамонго давно перестал задаваться вопросами о причинах этого, должно быть эффект какого-то покупного предмета. Сейчас он чувствовал лишь восхищение и желание тоже иметь такой развивающийся красный плащ, если он когда-либо наденет доспехи. Человек, называвший себя Тачми, уселся рядом с Мамонгой и сдав кряхтение, словно старик. По его команде плащ перестал развиваться. Возможно, он счел, что то мешает. «Лидер, мы сегодня идем куда-нибудь?» Лидер гильдии назывался бы гильдмастер, но они были не гильдией, а образованием ступенью ниже, кланом. Тачми носил титул «Лидер клана». «Нет, в общем-то. Мы еще ничего не запланировали. Впрочем, я считаю, что нам нужно провести собрание как обычно». Клан Мамонги проводил регулярные еженедельные собрания. Хотя тех, кто не, уст... не участвовал или не мог участвовать, было немного, их всё равно просили ознакомиться с доской объявлений клана. О, то есть у вас есть планы, верно? Собрания предоставляли шанс большинству игроков сойтись вместе, а потому были хорошие шансы организовать какие-нибудь крупномасштабные действия, вроде охоты. Если же на собрании и не обсуждался такой план – Они все равно оставались лучшим местом для того, чтобы набрать людей в свою команду. Так что они планировали поговорить еще с несколькими товарищами и предложить им присоединиться. В ответ на вопрос Перрантина Тачми просто хмыкнул и взглянул в потолок. Ну, не совсем. Есть кое-что. То, да все. Что я хотел бы поменять. Мамонга и Перрантина переглянулись, пока Тачми погрузился в бормотание. Это было совершенно не похоже на него. Он был очень прямолинейным человеком открытым и в словах, и в поступках. Едва Мамонга собрался задать ему вопрос, краем глаза он увидел, как открылась дверь, и в комнату вошла буку буку старшая сестра Перерантино. Она выглядела словно розовый слайм. Хотя она и называла себя отвратно милой. Никто не соглашался с ней. Все были уверены, что в этих словах кроется ловушка. Мамонга, Перерантино и следом Тачми обменялись с ней приветствиями. С тех пор, как прибыли Мамонга и Перерантино, в комнату вошли еще несколько игроков, Мамонга старался приветствовать каждого смайлом, но погруженный в разговор иногда забывал. Однако ее прибытие он не мог не заметить. Все-таки розовый слайм особенно выделялся, даже в их состоящем из гетероморфных существ клане. Тело Буку-Буку-Чагамы, колыхаясь, подтекло к Мамонге и остальным. Она хоть и слайм могла передвигаться довольно быстро. По ее словам, двигаться в этом теле было все равно, что ходить на собственных ногах, но при этом путаясь в длинной юбке. Подойдя к Мамонге и его собеседникам, она тут же уселась. Хотя ее тело и было лишено женственных изгибов. Все равно можно было приблизительно понять расположение ее талии, исходя из того, как она искривляла тело. «Йо, вы тут, похоже, говорите о чем-то серьезном? Что происходит?» «Ничего особенного, просто решаем, чем заняться сегодня». «Ха-ха, ну, все, как и говорил мой брат. Тачсан, чем займемся после сегодняшней встречи?» «Ну, если подумать, пора. Все... О, отлично, все здесь». Пораженный словами Тачми, Мамонга осмотрелся. Он увидел 27 других гидроморфных существ разных видов. Похоже, собрался весь клан. Это было довольно редко, даже для еженедельного собрания. Их клан отличался от большинства прочих тем, что состоял исключительно из взрослых, работающих людей. Вследствие этого их свободное время редко пересекалось, и их трудно было назвать хорошей гильдией. То, что все члены собирались вместе, было очень необычно. «Эй, Ямачан, добрый вечер!» Буку-Буку-Чагама помахала рукой из слизи, и уродливый гигант помахал своей здоровенной рукой в ответ. «А, добрый вечер, Буку-Буку-Чагама-сан!» Раздался приятный женский голос. Это была Ямаика, нефилим. В отличие от гигантов, относящихся к полулюдям, нефилимы не могли скрыть своего уродства, как бы не пытались замаскироваться. Сложно было представить, что в этом теле находилась единственная, кроме буку буку женщина в их клане. В прошлом она говорила, что, возможно, сменит расу своего персонажа, но раз до сих пор не сделала этого, то, вероятно, находила это тело удовлетворительным, как бы странно это ни звучало. Грациозно сидящая Ямаика медленно поднялась и протопала к ним тяжелыми, медленными шагами: Яма-чан, называй и меня Чан, а? Ну давай. Э? Ямаика продемонстрировала удивленный эмотикон и погрузилась в размышление. После она ответила: Буку Чан? Буку-Буку-Чагама застыла. Ямаика, поняв, что имя это не нравится, попробовала другое. Тогда Буку-Буку-Чан? Получив еще одно прямое попадание, Буку-Буку-Чагама осела бесформенной кучей и тусклым, деморализованным голосом произнесла «Прости, пожалуйста, не называй меня Буку-Чан». Благодаря своей профессии она могла выдать поистине выразительное представление, если решала вложить себя в это. То был голос страдающей, побежденной души. «А, прости, Чагама-чан». «Неплохо, но...» хм, «Звучит недостаточно мило». Ее брат произнес что-то вроде «Посмотри на себя». Но Мамонга и Тачми промолчали. Они знали, что мудрее будет не говорить ничего. «Ладно, тогда зови меня Казэчи». «Казэчи?» «Я думала, ты хочешь Чан». «Я и хочу, Яма-чан». Оживившись, букубуку -буку Чагама быстро просочилась к Емаика. Как и Емаика, Мамонга и Тачми понятия не имели, Почему она просит называть ее Казетчи? Они обернулись к единственному из присутствующих, кто мог пролить свет на загадку. А, сестрица. У нее есть малоизвестный сценический псевдоним – Казеуми Куми. Старые фаны по привычке зовут ее Казетчин. Она несколько раз меняла псевдонимы, но этот любит больше всех. А, понятно. В мгновение ока розовый слайм принялся крутиться кругами вокруг Нефилима. Хоть это и могло быть чем-то вроде танца – Это гротескное, невероятное зрелище производило на свидетелей впечатление какого-то нечестивого ритуала. Разумеется, в клане гидроморфов это было совершенно будничной сценой. Итак, леди, простите, что прерываю ваше веселье, но раз все собрались, нам пора начинать. Точнее, чем быстрее начнём, тем быстрее закончим. Эй, народ! Совещание начинается! Тачми повысил голос и встал. Поднялись и все остальные. Присутствующие собрались за круглым столом, один за другим выбирая себе место и садясь. Итак, начинаем собрание. Есть кое-что, что я хочу чуть позже обсудить со всеми вами, так что я надеюсь, вы уделите мне немного времени. Далее, кто-нибудь обнаружил что-нибудь на этой неделе? Есть чем поделиться? Эти собрания можно было назвать конференциями, предназначенными для общения. Они представляли из себя организованный способ делиться информацией и запрашивать помощь. Впрочем, новая информация доставалась непросто. Согласно сайту разработчиков, Игдрасиль являлся игрой с акцентом на исследовании мира. Поэтому многое в нём было загадкой. Новичкам лишь объяснялось управление, после чего они предоставлялись сами себе. Хотя уже был собран впечатляющий объём информации, большинство сведений относились к подземельям и другим подобным локациям. И согласно прикидкам, лишь 30% девяти миров было картографировано. Например, существовали предметы мирового класса, известные также как «поехавшие», Предполагалось, что всего их 200, но если верить разработчикам, лишь 50 из них было найдено. Многие игроки безрезультатно прилагали огромные усилия, чтобы обнаружить их. Будучи работающими взрослыми, члены клана играли в свободное время и не могли заниматься обстоятельными исследованиями. Поэтому обычно они не обладали информацией, которой имел бы смысл делиться. Однако сегодняшний день отличался. Да, в ответ на обращенный клану вопрос Точми поднялась рука. Если назвать заговорившего одним словом, то этим словом было бы ниндзя. Он носил стереотипный костюм ниндзя и странную маску. На его поясе висели два меча. Назвать его как-то иначе было бы ложью. Это был один из старейших товарищей Мамонги. Нишки Энрай. Нишки Сан, что-то случилось? Именно, Тач Сан. Это поистине невероятное открытие. При этих словах все охнули в любопытстве и предвкушении. «Я обнаружил необследованное подземелье». Изумление взяло вверх над восторгом и любопытством, и многие члены клана издали еще более громкие звуки восхищения. Все забросали Нишки Энрая вопросами. Мамонга, Перрантина и Тачми не отставали. Единственными, кто не выказывал возбуждения, были девушки – Ямаика и Буку-Буку-Чагама. Игровое пространство Игдрасиля состояло из девяти отдельных миров. Каждый из них был огромен. В каждом существовали трудные для исследования места. Например, обширные болота, огромные пространства лиственных джунглей – Иссушающие, пустыни, и все в таком роде. Для исследования подземелья в таких местах требовалось специальное снаряжение, продуманная стратегия и готовность рискнуть своим персонажам. Но несмотря на все это, находилось множество желающих попытаться. Дело было в том, что в таких труднодоступных подземельях встречались монстры, с которых можно добыть ценные кристаллы данных. Любой почувствовал бы восторг при обнаружении ранее неизвестного подземелья. Это было все равно, что напасть на золотую жилу. Кроме того, обнаружение подземелья – влияло на общемировой рейтинг гильдии, так что минусов у такой находки не было. Где именно вы нашли его? Этот недоверчивый вопрос от имени членов клана задал не лидер Точми, а человек, выбравший своим аватаром демона с головой козла Ульберт Алайн Одул. Он принадлежал к классу под названием «Мировое бедствие». В Игрессиле количество людей, которые могли взять этот класс, было ограничено потому что требованием для взятия этого класса было убийство предыдущего обладателя. Этот класс специализировался на разрушительной магии, и он обладал сильнейшей огневой мощью в клане. Прежде чем открыть рот, Нишки Анрай, чье лицо было таким же невыразительным, как и у остальных, кинул взгляд на Тачми.